Глава 15. Я углубился в Либертис подальше от толкучки. Центр города заполонили ошалевшие от рождественского шопинга лемминги, распихивающие друг друга в неистовом стремлении оплатить кредиткой, что не попадя, и чем дороже, тем лучше. Рано или поздно кто-нибудь из них дал бы мне повод для драки. Один добрый человек по прозвищу Дэни Спичка как-то предлагал мне помощь в организации поджога. Я вспомнил «Фейтфул Плейс», алчный взгляд миссис Каллен, неуверенность на лице Десса Нолана, страх в глазах Эмельды и прикинул не позвонить ли Денни. Я шагал, пока желание вломить всякому, кто подойдет поближе, не поугасло. Проулки выглядели, как гости на поминках Кевина, искаженные версии привычных предметов, несмешная шутка. Бывшие многоквартирные дома для бедных, у обочин новенькие БМВ, несовершеннолетние мамаши, орущие на грудничков в дизайнерских колясках, пыльные лавочки на углу, превратившиеся в сверкающие сетевые магазины. Остановиться я смог только у собора святого Патрика. Сев на скамейку в парке, я разглядывал то, что простояло на одном месте восемь столетий. И слушал, как закипают водители по мере того, как близится час пик, и замедляется движение. Так я и сидел, смоля как паровоз, холли бы не одобрила, когда пискнул мобильник. Пришло сообщение от малыша Стивена. Я готов был поспорить, что текст он переписывал раз пять, пока не вышло, как надо. Привет, детектив Мэйки. У меня есть нужная вам информация. Всего наилучшего Стивен Моран. — Детектив. — Красавчик. Время близилось к пяти. — Молодец. Встречаемся в Космо немедленно, — написал я в ответ. — Космо — помоечная забегаловка, притаившаяся в паутине улиц недалеко от Графтон-стрит. Никто из убойного в жизни туда не сунется. Это первый большой плюс. Второй плюс — Космо остается одним из немногих заведений в городе, где еще нанимают ирландцев. А значит, никто лишний раз не удостоит тебя взглядом. Порой это бывает кстати. Иной раз я встречаюсь тут со своими информаторами. Когда я добрался до косма, Стивен уже сидел за столиком, потягивая кофе из кружки и рисуя пальцем узоры на рассыпанном сахаре. Парень даже не поднял взгляд, когда я плюхнулся напротив. «Рад видеть детектив», — сказал я. «Спасибо, что связался». Стивен пожал плечами. «Ага. Ну, я ведь обещал». — У нас проблемы? — Не уверен, что нам следует так поступать. Утром я по-прежнему буду тебя уважать, обещаю. — В Темпл-море. Нас учили, что полиция теперь наша семья, — сказал он. — Я это запомнил и принял всерьез, понимаете? — И правильно, солнышко. Это твоя семья. В семьях себя так и ведут. Не замечал? — Нет. — Повезло тебе, старик. — Счастливое детство. — Это прекрасно. Только вот везет не всем. Чем порадуешь?» Стивен закусил щеку. Я с интересом разглядывал его, предоставив договариваться с совестью самостоятельно. Наконец, как и следовало ожидать, он не подхватил рюкзак и не свалил из косма, а нагнулся и достал тонкую зеленую папку. Отчет о вскрытии. Он протянул папку мне. Я бегло пролистал страницы. В глаза бросились схемы травм Кевина. Вес органов, ушибы мозга. Мне лучшее чтиво для кафешки. Отличная работа. Ценю, сказал я. изложив вкратце. Тридцать секунд, не более. Стивен оторопел. Вероятно, ему уже доводилось извещать семьи, но не во всех технических подробностях. Я не сводил с него взгляд, и он заговорил. Ладно. Он, то есть покойный, ваш брат, упал из окна головы вниз. Следы сопротивления или борьбы отсутствуют. Ничто не указывает на постороннее вмешательство. Падение произошло с высоты приблизительно 20 футов на твердую землю. Он ударился о землю одной стороной теменной части головы, примерно вот тут. Падение вызвало перелом черепа, повредивший мозг, и перелом шеи, парализовавший дыхание. То или другое его убило очень быстро. Как раз о такой сводке я и просил но все равно чуть не влюбился в расфуфыренную официантку за то, что она появилась аккурат в этот момент. Я заказал кофе и какой-то сэндвич. Она дважды записала все неправильно, чтобы показать, что она выше такой работы, закатила глаза от моей тупости и чуть не сшибла чашку Стивена ему на колени, выхватывая у меня меню. Зато когда она, покачивая бедрами, удалилась, я хотя бы отчасти разжал стиснутые зубы. «Тут без сенсаций», — сказал я. «Есть отчет по отпечаткам?» Стивен кивнул и достал еще одну папку, потолще. Снайпер, должно быть, всерьез надавил на экспертов, чтобы так быстро выбить результаты. Наверняка ему не терпелось распрощаться с этим делом. «Расскажи самое главное», — сказал я. Снаружи на чемодане мешанина. После стольких лет в дымоходе почти все, что было, стерлось. Потом постарались рабочие и семья, которая... Ну, ваша семья. Стивен смущенно потупился. Осталось несколько отпечатков, принадлежащих Роуз Дейли, один отпечаток ее сестры Норы, плюс три отпечатка неизвестного, судя по положению пальца одной руки, оставленные единственным прикосновением. Внутри примерно то же самое: отпечатки Роуз на всем, что только можно, плеер весь в отпечатках Норы и пара отпечатков Терезы Дейли на самом чемодане изнутри, что естественно, ведь раньше чемодан принадлежал ей, и повсюду отпечатки всей семьи Мэки. О большей части Джозефины Мэкки. Это же э, э, ваша мать? — Ага, — сказал я. Понятное дело. Чемодан разбирала ма. Я так и слышал, как она чихвостит папашу. — Джим Мэкки, убери свои грязные лапы подальше от вещей. Это же трусики. Ты что, извращенец? Неопознанные отпечатки есть. Внутри нет. И еще мы нашли э, несколько ваших отпечатков на конверте, где лежали билеты. Оказывается, даже после событий последних дней у меня еще осталось место, куда можно больно ударить. Мои отпечатки с того невинного вечера в Свеженькие, как вчерашние, после двадцати лет в темноте, на потребу экспертам. Конечно. Мне не пришло в голову надеть перчатки, когда я покупал билеты. Что-нибудь еще? С чемоданом все. А записку, похоже, тщательно протерли. На второй странице, которую нашли в 85-м году, есть отпечатки Мэтью, Терезы и Норы Дейли. Трех парней, которые нашли и принесли записку. И ваши. Ни единого отпечатка Роуз. На первой странице из кармана Кевина ничего. В смысле, вообще нет отпечатков. Чисто как в больнице. А на окне, из которого он выпал, тут, наоборот, слишком много отпечатков. Эксперты почти уверены, что отпечатки Кевина остались на верхней и нижней рамах. Там они и должны быть, если он открывал окно. На подоконнике отпечаток его ладони, там, где он наклонился. Однако гарантии они не дают, слишком много слоев отпечатков внизу, детали пропадают. Что-нибудь еще? Стивен покачал головой. Из ряда вон ничего. Нашли отпечатки Кевина на входной двери и двери комнаты, из которой он упал. Ничего неожиданного. По всему дому отпечатки неизвестных. Эксперты еще работают. Пока всплыли несколько мелких правонарушителей. Все местные, так что могли просто отираться в доме. Вдобавок, давным-давно. Отлично. Я подровнял края папок и убрал их в портфель. Я этого не забуду. А теперь я бы послушал теорию детектива Кеннеди о происшедшем в твоем кратком изложении. Стивен следил за моими руками. — Объясните еще раз, каким образом это нормально с этической точки зрения? — Это нормально с этической точки зрения, потому что рыльца у тебя, малыш, уже в пушку. — Рассказывай. Помедлив, он поднял взгляд на меня и сказал, — Я не знаю, как говорить с вами об этом деле. Официантка бухнула на стол наши сэндвичи и мою чашку кофе и метнулась прочь готовиться к крупным планам. Мы оба ее проигнорировали. — Потому что я связан почти со всеми, и со всем, что имеет отношение к делу? — Да, вам и так нелегко. Не хочу усугублять. — Вот так предупредительность. Дайте мальчику пять лет, он будет нами командовать. — Ценю твою заботу, Стивен, — сказал я. — Однако сейчас мне нужна от тебя не чуткость, а объективность. Представь, что дело не имеет никакого отношения ко мне. Я посторонний, которому надо доложить о ходе расследования. Сможешь? — Ага, — кивнул он. — Договорились. Я откинулся на стуле и придвинул к себе тарелку. — Чудно. — Валяй. Стивен не спешил, и мне это нравилось. Он залил свой сэндвич кетчупом и майонезом, погонял по тарелке картошку, привел в порядок мысли и, наконец, заговорил. — Ладно. Теория детектива Кеннеди такова. Поздний вечер 15 декабря 1985 года. Фрэнсисом Фрэнсиса Мэкки и и Дейли назначена встреча на Fateful Плейс. Они планируют вместе сбежать из дома. Брат Мэгки Кевин, узнав об этом, как? Я слабо представлял себе Эмельду, изливающую душу 15-летнему пацану. Это неясно, но очевидно, что кто-то узнал, и Кевин подходит лучше остальных. Это один из краеугольных камней теории детектива Кеннеди. Все, с кем мы беседовали, утверждают, что Фрэнсис и Роуз хранили предстоящий побег в полной тайне. Никто понятия не имел, что они затеяли. На особом положении был только Кевин. Он делился с Фрэнсисом спальню и мог что-то увидеть. Моя умничка Мэнди не проболталась. «Исключено. В той комнате нечего было видеть». «Я из Норт-Уолла», — Стивен пожал плечами. «В Либертис наверняка все так же, или, по крайней мере, было в те времена. Народ живет друг у друга на головах, все чешут языками, секретов не существует. Надо сказать, я бы сильно удивился, если бы никто не узнал о побеге». «Резонно», — сказал я. «Оставим пока эту часть. Что дальше?» Сосредоточившись на отчете и ощутив себя на знакомой почве, Стивен немного расслабился. Кевин решает перехватить Роуз, прежде чем она встретится с Фрэнсисом. Может, он назначил ей встречу, может, знал, что ей надо забрать чемодан, но в любом случае они встречаются, скорее всего, в доме 16 по Фейтфул Place. Завязывается спор. Кевин выходит из себя, хватает Роуз за горло и ударяет головой о стену. По словам Купера, все произошло очень быстро. Возможно, за несколько секунд. Когда Кевин остыл, было слишком поздно. Мотив. Зачем ему вообще ее перехватывать, не говоря уж о споре? Неизвестно. Все утверждают, что Кевин был очень привязан к Фрэнсису. Возможно, не хотел, чтобы они с роу уезжали. Возможно, ревность заиграла. Возраст такой. Гормоны шалят. Все говорят, она была красавицей. Может, она отвергла Кевина. Может, они тайком шашни крутили. Стивен вдруг вспомнил, с кем разговаривает, вспыхнул, заткнулся и испуганно взглянул на меня. Я помню Рози, говорил Кевин. И волосы, и смех, и походку. Разница в возрасте великовата. Не забудь. 15 и 19 лет. Впрочем, он вполне мог к ней воспылать. Давай дальше. Так. Мотив не обязательно должен быть значительным. То есть, насколько нам известно, он не планировал ее убивать. Похоже, это случайно получилось. Когда Кевин понимает, что она мертва, он оттаскивает тело в подвал, если они уже не находились там, и прячет под бетонной плитой. Он был крепким для своего возраста, а тем летом, к тому же, подрабатывал на стройке. Подай, принеси. Сил бы хватило. Стивен снова глянул на меня. Выковыривая из зубов ветчину, я ответил малышу ласковым взглядом. В какой-то момент Кевин обнаруживает записку, которую Роуз собиралась оставить в семье, и понимает, что ее можно использовать. Он забирает первую страницу, а вторую оставляет на месте. Идея такова. Если Фрэнсис все равно уедет, все поверят в изначальный план. Парочка сбежала вместе, и записка предназначена ее родителям. Если Фрэнсис в итоге вернется домой, не дождавшись Роуз, или свяжется с семьей позже... «Все подумают, что записка для него, и Роуз сбежала одна». «И двадцать два года все шло по плану», — сказал я. «Ага». А потом тело Роуз находит, начинается расследование, и Кевин впадает в панику. Все, с кем мы беседовали, утверждают, что последние пару дней он был на взводе, и с каждым днем все хуже. Наконец он не выдерживает напряжения, достает первую страницу записки из тайника, проводит последний вечер с семьей, Возвращается на место, где убили Роуз, и вот. Угу. Молится напоследок и ныряет головой вниз из окна верхнего этажа. Правосудие восторжествовало. Да, по-моему, вроде того. Стивен укратко и глядел на меня из-за чашки кофе, проверяя, не перегнул ли палку. — Отлично, детектив, — сказал я. Четко, кратко и объективно. Он коротко с облегчением выдохнул, будто вышел с устного экзамена набросился на свой сэндвич. «Как думаешь, сколько у нас времени до тех пор, как все это станет каноническим Евангелием от Кеннеди, и оба дела закроют?» Стивен покачал головой. «Вероятно, несколько дней. Он пока не отправил дело наверх. Мы продолжаем собирать улики. Детектив Кеннеди очень основателен». То есть у него имеется теория, но он не лепит ее на дело, лишь бы поскорее сбыть его с рук. Насколько я понял из его слов, мы, я и остальные стажеры, в любом случае останемся в убойном до конца недели. Иначе говоря, у меня в запасе дня три. Никто не любит копаться в прошлом. Как только дело официально закроют... Ничто, кроме нотариально заверенной видеозаписи, запечатлевшей, как оба убийство совершает кто-то еще, не поможет добиться его повторного открытия. «Кто-то радости будет», — сказал я. «А что лично ты думаешь о теории детектива Кеннеди?» От неожиданности Стивен замер с набитым ртом. «Я?» «Ты, солнышко. Я и так знаю, как работает снайпер». «Как я говорил, меня интересует, что можешь предложить ты, помимо навыков скоростной печати». Он пожал плечами, «Не мое дело, нет, твое. Я спрашиваю тебя, значит, это твое дело. Тебя его теория цепляет?» Стивен откусил еще кусок сэндвича, давая себе время подумать, и уставился в тарелку, пряча взгляд. «Да, Стиви, имею в виду». Я могу оказаться предвзятым ослом, обезумевшим от горя бедолагой или просто психом. В общем, не лучшим, поверенным твоих сокровенных мыслей. И все-таки, тебе наверняка приходило в голову, что детектив Кеннеди, возможно, ошибается. Я думал об этом, — сказал он. Разумеется, думал, если ты не идиот. А еще кто-нибудь из команды об этом думал? Никто не говорил. И не скажут. Они все об этом думали. Они ведь тоже не идиоты. Но помалкивают, потому что боятся навлечь на себя гнев снайпера. Я наклонился к нему через стол, и ему волей-неволей пришлось поднять глаза. Остаешься ты, детектив Моран. Ты и я. Возможно, убийца Роуз Дейли до сих пор на свободе и прекрасно себя чувствует. И ловить его, кроме нас двоих, никто не станет. Теперь понимаешь, почему наше небольшое отступление от правил этически приемлемо? Наверное, — не сразу ответил Стивен. Этически к нему не подкопаешься, потому что твоя главная ответственность не перед детективом Кеннеди, и если на то пошло не передо мной, а перед Роуз Дейли и Кевином Мэкки. Мы — все, что у них есть. Так что кончай ломаться, как девица, вцепившаяся в трусики, и рассказывай, что ты думаешь о теории детектива Кеннеди. Я не в восторге, — пробормотал Стивен. Почему? Ладно, еще дыры. Неизвестен мотив. Непонятно, как Кевин узнал о побеге. И все такое. Дыры после стольких лет неизбежны. Меня беспокоят результаты по отпечаткам. Я давно ждал, заметит Стивен или нет. А что с ними не так? Он поднял палец, предварительно слезнув с него майонез. Прежде всего, неопознанные отпечатки на чемодане. Может, они ничего не значат, но, будь это мое расследование, я бы постарался идентифицировать их, прежде чем закрывать дело. Я почти наверняка знал, кто оставил там пальчики, но предпочел оставить свои соображения при себе. Я бы тоже, согласился я. Что-то еще? «Да, и еще...» Стивен поднял еще один палец. «Почему нет отпечатков на первой странице записки? Протирать вторую страницу смысл есть. Кевин не хотел, чтобы копы нашли его отпечатки на прощальном письме, если кто-то что-то заподозрит и объявит о пропаже Роуз. На первая страница...» Допустим, Кевин достал ее из тайника, где она лежала все это время. Собирался использовать ее как свою предсмертную записку и признание. Зачем тогда протирать ее начисто и класть в карман рукой в перчатки? Чтобы никто не связал его с запиской? А как это объясняет детектив Кеннеди? Говорит, это мелкая нестыковка, пустяк. Такое бывает в каждом деле. Кевин вытирает обе страницы в ту первую ночь, прячет первую. Когда снова достает, не оставляет отпечатков. Они ведь остаются не всегда. Так-то оно так. Вот только... «Мы говорим о человеке, который собирается покончить с собой. Он фактически признается в убийстве, и плевать, какой ты крутой. Ты будешь потеть, как сук, как... как сумасшедший. А когда потеешь, оставляешь отпечатки». Стивен покачал головой. «На странице должны были быть отпечатки. И точка». Подытожил он и снова принялся за сэндвич. «Давай, смеха ради, на секундочку представим...» что мой старый друг-детектив Кеннеди в кои-то веки заблуждается, и Кевин Макки не убивал Роуздейли. Что мы тогда имеем?» Стивен посмотрел на меня. «Мы считаем, что Кевина тоже убили?» — спросил он. «Это ты мне скажи». «Если он не вытирал записку и не клал ее в карман, это сделал за него кто-то еще. Значит, убийство». Внезапно меня снова захлестнула волна предательской нежности к приньку. Я едва удержался, чтобы не обнять мальчугана на шею и не взъерошить ему волосы. «Логично», — сказал я. «И что нам известно об убийце?» «Мы считаем, что это был один и тот же человек?» «Искренне на это надеюсь. Соседи у меня, может, и с придурью. Но два убийцы на одной улице — это уже перебор». За последние секунд шестьдесят, минувшие с тех пор, как Стивен начал излагать собственные умозаключения, он стал бояться меня куда меньше. Принёк подался вперёд, облокотившись на стол, и так увлёкся, что напрочь забыл об остатках сэндвича. В его глазах вспыхнул новый, жесткий огонёк. Такой жесткости я не ждал от милого застенчивого новичка. Тогда, если верить Куперу, это, скорее всего, мужчина. Возраст, допустим, от тридцати пяти до 50. Значит, ему было от пятнадцати до тридцати, когда умерла Роуз. В хорошей форме. И тогда и сейчас. Определенно парень с мышцами. С Роуз, да, — сказал я. С Кевином не обязательно. Если придумать, как заставить его высунуться из окна, а Кев недоверчивостью не отличался, одного легкого толчка хватило бы. Мышцы не нужны. Значит... Если нашему преступнику было от пятнадцати до пятидесяти, когда он добрался до Рози, то сейчас ему от тридцати пяти до семидесяти. Увы. Что еще поможет нам сузить круг поисков? Он вырос неподалеку от Фейтфул Плейс. Он знает дом шестнадцать вдоль и поперек. Когда он понял, что убил Роуз, то порядком обалдел, но все равно вспомнил про бетонные плиты в подвале. И по общему утверждению, лучше всех шестнадцатый дом знают те, кто подростком жил на Fateful Place или по соседству. Возможно, он там больше не живет. Узнать, что тело Роуз обнаружили, можно было многими путями, но когда-то жил. Впервые за всю мою карьеру я начал понимать, почему ребята из убийств так любят свою работу. Когда выходишь на охоту под прикрытием, хватаешь все, что попадется в западню. Чуть ли не главное в нашем деле. Понимать, что использовать как приманку, что отшвырнуть за ненадобностью, а что огреть по башке и уволочь домой. А тут все иначе. Эти парни — следопыты на хвосте у жестокого хищника. Они сосредоточены на нем, как на любимой женщине. Они прочесывают взглядом тьму в поисках нужного силуэта, пренебрегая другой дичью, попадающей в прицел. Это особое чувство, личное и глубокое. «Вот я...» А вот он, где-то там, и каждый из нас ждет, когда другой сделает неверный шаг. Тем вечером в унылой забегаловке я ощутил, что ни с кем не связан так крепко, как с убийцей. «Главный вопрос не в том, как он узнал, что Рози нашли», — сказал я. «Сам говоришь, об этом раззвонили всем, кто когда-либо жил в Либертис. Главный вопрос, как он после стольких лет...» Узнал, что Кевин для него опасен. Насколько я понимаю, навести убийцу на эту мысль мог только один человек. Сам Кевин. Либо они поддерживали отношения, либо столкнулись в эти безумные выходные. Либо Кевин сам постарался выйти с ним на связь. Как будет возможность, попробую выяснить, кому Кевин звонил в последние 48 часов. По мобильному, по домашнему, если у него был домашний кому посылал сообщение, кто звонил и писал ему. Надеюсь, я правильно понимаю, что детектив Кеннеди запросил детализацию. Запросил, только она еще не пришла. Если мы выясним, с кем Кевин разговаривал в эти выходные, мы найдем нашего парня. Мне вспомнилось, как в субботу Кевин распсиховался и сбежал, а я понес снайперу чемодан. В следующий раз мы увиделись уже в пабе. В промежутке он мог встретиться с кем угодно. «И вот еще что», — сказал Стивен. «Я думаю, он уже был замечен в склонности к насилию. То есть, понятно, что такая склонность у него есть, но проявлял он ее не только в этих двух случаях. Думаю, он с немалой вероятностью был судим или, по крайней мере, заслужил дурную славу. Интересная теория. Это почему же? Между убийствами есть разница, правильно? Второе спланированное. Пусть даже всего за несколько минут, но первое почти наверняка непреднамеренное. И что? Сейчас он старше, сдержанней, думает наперед. В первый раз он просто сорвался. Да, но я о том и говорю. Срываться он будет одинаково всегда, и возраст тут ничего не изменит. Я поднял бровь. мне это было понятно, о чем он, но хотелось послушать его аргументы. Стивен рассеянно теребил ухо, подбирая слова. «У меня две сестры», — сказал он. «Одной восемнадцать, и если ее разозлить, она орет так, что на другой стороне улицы слышно. Другая, ей двадцать, когда сердится, швыряет в стену, что попало. Не бьющиеся, а так, ручки и прочую дребедень. И так было с детства. Я сильно удивлюсь, если младшая швырнет что-нибудь о стену, или старшая начнет орать, или кто-то из них станет бросаться на людей». «Каждый срывается по-своему». Я выдавил удобрительную улыбку. Мальчик заслужил, чтобы его погладили по головке, и собрался спросить, как срывает крышу ему самому, но тут меня будто оглушило. Тошнотворный глухой стук головы шая о стену, раскрытый рот, обмякшее тело, горло, стиснутое ручищами отца. Крикма, смотри, что ты сделал, ублюдок, ты его убил!» Хриплый заплетающийся голос папаши будет знать. И Купер, нападавший, схватил жертву за горло и многократно ударил головой о стену. Что-то в моем лице напугало Стивена. Наверное, мой остановившийся взгляд. «Что случилось?» — спросил он. «Ничего», — сказал я, накидывая куртку. Категорический вердикт Мэтта Дейли. Люди не меняются. Отлично справляешься, детектив. Серьезно. Свяжись со мной, как только получишь детализацию. Свяжусь. Но вы точно... Я достал двадцатку и протянул Стивену через стол. На, заплатишь по счету. Дай мне знать, если эксперты идентифицируют пальчики на чемодане или если детектив Кеннеди сообщит, когда собирается закрыть расследование. И помни, детектив. — Все зависит от тебя и от меня. Мы — все, что у них есть. Я ушел. Стивен провожал меня взглядом из-за окна закусочной, приоткрыв рот и держа в руке двадцатку.